голова пятая. Почему? Почему я здесь? Чем я заслужила такие муки? Неужели никому нет до меня дела? Где же все? Они не знают, где я. Впрочем, я и сама этого не знаю. Эти ужасные, жуткие стены, такие тесные, такие высокие как шахта. Крохотное окошко для света высоко-высоко наверху. Оно так мало, что едва справляется со своим предназначением. Тяжелая дверь, такая громоздкая и кошмарная. Она почти никогда не бывает открыта. Отверстие, в которое просовывают отвратительную еду. Здесь невозможно привести себя в порядок. Спертый, зловонный воздух. Ох, где моя прекрасная одежда? Что они сделали с ней? Почему на мне это гадкое, дерюжное рубище? От него все тело зудит и язвы на шее. Почему? Что я сделала? Сварливая женщина, что приносит мне еду и время от времени, порожняет ведро. Она, похоже, ненавидит меня. Во всяком случае, она никогда не отвечает на мои вопросы. «Где я?» Несколько раз я слышала странные крики. Плач по ночам. И жуткий смех, который, казалось, никогда не прекратится. «Как долго я здесь?» «Долго-долго». Надежды нет. Я начинаю смиряться с тем, что так пройдёт моя жизнь. Сначала я плакала. Тогда они открывали окошко и орали «заткнись». Иногда я кричала и колотила в дверь. Тогда они наказывали меня, моря голодом по несколько дней. Их отвратительная еда тоже наказание. Потом я научилась молчать. Я вычеркнула себя из жизни, чтобы они забыли обо мне. Забыли, что я живое существо — умеющие говорить. Теперь они только кормят меня, а на остальное им наплевать. Так лучше всего. Иногда я думаю, что сойду с ума от этого, от монотонного прозябания, когда ничего не происходит, ни единого луча света в духовном мраке вокруг меня. Ноги мои искудали и ослабли. Я начала ходить зад-вперёд по своей темнице, чтобы они совсем не отказали. Руки мои тощие, как щепки. Но я не в силах больше есть это тошнотворное пойло, замешанное на серой вязкой жидкости. Я никогда не спрашивал, что это. Иногда мне дают хлеб. Я ем его, хотя он чёрствый, как камень, и абсолютно безвкусный. Восы. Боже мой, если бы у меня был гребень! Пальцы не справляются. Когда меня привезли, они обрезали мне волосы. Тогда я плакала. Но теперь я желала бы этого вновь. На голове у меня колтун. Так мерзко. Волосы сильно отросли. Они длиннее, чем когда-либо прежде. О, Боже, сколько я уже здесь! «Сколько мне еще здесь быть?» К горлу подступает тяжелый ком. Но я не могу плакать. Я все выплакала. Почему никому нет до меня дела? Отец и мать, что случилось с ними? А остальные? Те, кто кричат и плачут здесь. Те, кто вопят и бормочут, и смеются. Кто позаботится о них? Кто присматривает за ними? Их так гнетут раздумья, как и меня. Нет, вряд ли. Долго, очень долго я живу бок о бок с незнакомыми людьми. В полуметре, друг от друга. И ничего о них не знаю. Как они выглядят? Кто они? Зная лишь, что они страдают. Я слышу это в ночной тиши. Что это за ужасное место? Когда меня выпустят отсюда? Как сохранить надежду?» «Сон. Я живу одним коротким сном, крохотным воспоминанием. Встреча. Она была так коротка, но так прекрасно. Главное мгновение в моей жизни». «Ах, отец! Погляди, отец! Видел ли ты в жизни что-нибудь прекраснее?» «Мне кажется, я люблю её». Я помню каждое слово. «Не горюй, я помогу тебе, я умею колдовать». Помню, как вылезала из окна. «Лёгкая, как пушинка, чем же ты питаешься? Цветочной пыльцой?» «У меня есть двое друзей. Я всё думаю, как там дома мой маленький верный дружок? Жив ли ещё?» Хорошо ли с ним обращаются? Нет, нет, опять потекли слёзы. Я не должна о нём думать. Со слезами покончено. Я теперь холодна, как лёд. Иначе я не выживу. Но хочу ли я выжить, если мне навсегда уготована такая жизнь? Руки обнимают меня. Такие тёплые и сильные. Я до сих пор чувствую их. Чего ты боишься? Я не знаю. Моих снов. Думаю, что ты боишься не снов, а чего-то другого. Полагаю, что в твоей жизни есть какое-то тёмное пятно. Эта короткая фраза продолжает пугать меня. Она такая страшная, зловещая. И нет никого, кто бы о тебе заботился. Нет. Дедушка, мamin отец, он очень добр. Но теперь он совсем старенький. «Эх, дедушка, добрейший дедушка! Знает ли дедушка, что я здесь? Он был такой милый. Наверное, он уже умер. Он был моим третьим другом. Ты должно быть страшно одиноко Теперь ничто не противостоит моему одиночеству. Оно стало всепоглощающим. Мои руки. Он целовал их тогда, прощаясь у окна. Это было прекраснейшим мгновением моей жизни. Память о нем согревает меня студенными зимними ночами. Она проникает мне под кожу и окутывает пеленой света теплое участие. И тогда я начинаю верить, что за окном летняя белая ночь. Я вновь сижу в лесу на сучковатых бревнах, а ноги утопают в расистой траве. Как бы я хотела раздобыть зеркало. Посмотреть, хороша ли я еще. Привлекательно ли. Прикоснуться к загорелой щеке и опять увидеть пару радостных влюбленных глаз и щербинки между зубами. Такие очаровательные, придающие лицу индивидуальность, неповторимость. Благословенная память. Вот я и скоротала еще мгновение. Что бы я делал без этих воспоминаний? Но пробуждение всегда так мучительно. Иногда они стучат в мою дверь по ночам, когда я кричу во сне. Эти сны такие непонятные. Похоже, я никогда от них не избавлюсь. Сколько мне лет теперь, а? Надо было считать дни. Но я не догадалась. Господи, если тебе видно через это крошечное окошко там вверху, попробуй, взгляни, я здесь. Сниз зайди в великой милости твоей. Я так одинока. Мне нечего терять, кроме как изумляться и покоряться. Жизнь течет мимо. И никто не приходит. Никто. Анна-Мария и Коль Симон сердечно встретили Кристера, они были ужасно обрадованы приездом родственника. Кристер поразился, как шикарно они жили. Он забыл, что эта ветвь рода Людильда весьма и весьма зажиточна. Они жили в настоящем барском доме. Усадьбу в Скенес, в Сидермонланде, они продали, и теперь оба занимали хорошие должности. Анна-Мария была компаньонкой графини Евы Оксенштерна, урожденной Бьелки, супруги прославленного полководства Эрика Оксенштерна. Кроме того, Анна-Мария была гувернанткой их многочисленных благородных отпрысков. А Коль руководил крупной мастерской в Нуртелье. Словом, всё было прекрасно. Но, как они сами говорили, единственное, Чего они страстно желали, им Бог не дал. Им, любившим и всегда находившим общий язык с детьми. Кристер немедленно решил, что нужно произнести какие-то магические слова, и у них будет ребёнок. Но быстро одумался. Он же обещал матери не демонстрировать своих выдающихся способностей. До тех пор, пока не пришло его время и весь мир не узнал, что он величайший колдун за всю историю людей льда. «Почему вы не поговорите с мамой?» — спросил он. «Или ещё лучше, с Хейки. Он владеет всеми чарами на свете. Он вам точно поможет». «Мы не можем докучать ему такими просьбами», взволнованно сказала Анна-Мария. «Хейки однажды так помог нам. И потом, ты же знаешь, никакие чары не избавляют от бесплодия». «Не скажи, не скажи», — изрёк Кристер с недетской живостью. «И вам не нужно бояться, что родится меченый ребёнок». Они изумлённо уставились на него. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Анна-Мария. Кристер скромно потупился. «Да я и сам бы мог протянуть вам руку помощи, если бы мама не просила меня прекратить сеять ужас своими магическими способностями». Все затихли. — Ты? Так это ты, меченый, в твоём поколении? — растерянно произнесла Анна-Мария. Он пожал плечами. — Говорят, и я не буду отрицать. — Но я никогда не слышала ничего подобного. Ты уверен? На тебе нет никаких внешних признаков. Тебе были явлены какие-то доказательства, что ты меченый. — О, масса! Масса! Кристер картинно, но несколько вяло взмахнул руками. «Так что не бойтесь, что ваш ребёнок будет меченый». «Ну что ты!» — возразила Анна-Мария слегка уязвлённо. «Тебе прекрасно известно, что мы были бы рады любому ребёнку, пусть даже меченому, отвратительному или просто чудовищу. Мы бы отдали ему всю любовь, накопившуюся за годы ожидания». коль печально кивнул. «Это так несправедливо!» — выпалил Кристер. «Так несправедливо, что именно вы бездетны. Именно вы двое. Такие замечательные. Я должен поговорить с Хейки». Они мягко улыбнулись в знак благодарности, но эта улыбка свидетельствовала, что они давно разуверились в чудесах. Кристер улучшил момент, чтобы сменить тему. Он положил локти на стол и наклонился вперёд. «А что вы знаете о моих здешних планах? Есть ли у меня шансы выяснить, что случилось с моей Магдаленой Бакман?» Его глаза встретились с экзотическими тёмными глазами Коля. «Старый Молин жив, я знаю. Я встречался с ним пару раз, потому что мастерская, которой я управляю, принадлежит ему. Он очень знаменитая личность». Правда, сейчас он сильно сдал, но голова у него светлая. Я верю в то, что ты делаешь, Кристер. Люди льда всегда решительно вступались за слабых. К тому же у тебя есть маленький личный интерес, верно? Если хочешь, я могу представить тебя Молину». «Да, большущее спасибо!» С энтузиазмом воскликнул Кристер. «Но я должен действовать осторожно, да?» «Старику трудно угодить». — сказал Коль и улыбнулся. Эта улыбка однажды подействовала на Анну-Марию как магнит, — подумал Кристер. Коль был чертовски привлекательным мужчиной с потрясающе красивым лицом, краски которого не поблекли с годами. Только пара седых прядей в висках — и всё. И Анна-Мария — нежное, хрупкое создание, сама доброта и радушие — Как жаль, как ужасно жаль. Он должен поговорить с Хейке. Через неделю их принял некогда могущественнейший в городе человек. Коль послал старику поклон и сообщил, что его юный родственник Кристер Томассон был внуком внучки Молина Магдалены Бакман и желает поговорить о ней. Аудиенция была немедленно получена. Да-да, именно аудиенцы, другого слова, не подберешь. Они пересекли обширный парк, и почтительный слуга проводил их в роскошный дом. Кристер был одет во все самое лучшее, и Коль тоже. Им указали на широкую веранду. Там, утопая в кресле, сидел старик. Подле него стояла сиделка. Слуга громко провозгласил. «Господин Коль Симон! Господин Кристер Томасон, ваша милость!» Старый Молин не был графом, но обращение «ваша милость» было единственно достойным этого человека. Конечно, пора его расцвета давно миновала. Глаза помутнели и выцвели, тело с трудом двигалось. На столике рядом с ним лежала слуховая трубка. Однако одрехлевшие черты и прежнее прежние достоинства. И у Кристера сложилось впечатление, что этот человек знает, что говорит и делает. Старик просил их сесть поближе, чтобы он мог лучше видеть и слышать. Голос его был слаб, а слова неразборчивы, хотя он предпринимал чудовищные усилия, чтобы говорить медленно и внятно. «Я же ты познакомился с Магдаленой, молодой человек». Я думал, что её родители запрещают ей общаться с посторонними людьми. — Я познакомился с ней на курорте Рамлеса три года назад, ваша милость. Громко отчеканил Кристер. И сразу был очарован ею. Молин кивнул. — Магдалена — прелестная девочка. — Да, верно. Она была однажды на курорте Рамлеса. Вместе со старым кутилой Юлиусом Бакманом. Не представляю. Что и там было делать? — А теперь я хотел бы узнать, ваша милость, что произошло с Магдаленой потом? Ему пришлось повторить вопрос. Старик расстроенно покачал головой. — «Э, Ах, её недотёпый отец, которого я попытался пристроить, хотя он был совсем никудышный, вообразил, что им нужно переехать в Линчепинг. — Когда это было? — Что? — А, когда? Три года назад, вскоре после возвращения Магдалены из Рамлесы. — Ага, — подумал Кристер. — Вот почему она не смогла написать мне. Наверное, она уже умерла. Бедная маленькая девочка с васильковыми глазами. Как грустно мне становится, когда я думаю о тебе. Но, к его величайшему изумлению, Молин продолжил. «Если хочешь повидать её, она в линчепинге. Я дам тебе адрес». Коли Кристер ошарашенно уставились друг на друга. «Значит, ваша милость не знает?» Неосторожно выпалил Кристер. «Что именно?» Рисковато спросил старик. «Я... я...» Начал заикаться Кристер. «Я не знаю, как вам сказать...» выкрикнул он прямо в ухо старика, прильнув к слуховой трубке. «Хватит ли вашей милости сил выслушать печальную новость?» Он вопросительно посмотрел на огорченную сиделку. «Что такое? Что ты хочешь этим сказать, парень?» Молин сделал нетерпеливое движение, которое далось ему с большим трудом. И, видя, что Кристер продолжает колебаться, рявкнул. «Я выдержу!» «Говори же! Ну!» Мальчик набрал воздуху. «Я приехал из Линчепинга. Видел там Бакманов. Именно поэтому я сейчас и явился к вам, чтобы узнать, что случилось с маленькой Магдаленой. Потому что в Линчепинге живёт другая девочка. Её тоже зовут Магдалена Бакман. Но это не моя Магдалена Бакман». «Что? Что за бред? Объясни, в чём дело?» «Фру Бакман сказала...» «Я боюсь причинить вам боль, ваша милость, но Фру Бакман сказала, что наша Магдалена умерла!» Молин застыл, как изваяние. Как называются такие сидящие статуи в египетской пустыне? Статуи Мемнона? Он сейчас был похож на них, такой же неподвижный и непостижимый. Потом медленно и с болью произнес... «Проклятие! Они мне не сказали!» Они подождали, пока он оправится от шока. Было очевидно, что он держится только за счёт силы, духа. Свидетельство тому — совершенно отрешённое лицо. Затем Коль сказал. «Полагаю, вашей милости следует знать всё, что фрукбакман рассказал о Кристеру». Он ведь им выложил прямо в лицо на большом празднике, что их Магдалена фальшивая. Молин кивнул. «Отлично! Ну и что она, великосветская шлюха, с которой связался бедняга Бакмен? Надеюсь, мальчишку удалось их пощипать, этих презренных паразитов». «Очевидно, их проняло», — сухо заметил Коль поскольку фру бакман явилась домой к семье Кристера и рассказала, что её муж так тяжело переживал потерю дочери Магдалены, что им пришлось взять другую девочку, тоже Магдалену. «Ха!» — изрёк Молин. Ему трудно было говорить, потому что лицо его перекосилось в результате апоплексического удара. «Этот человек никогда не заботился о моей единственной внучке». «В точности то же самое мне Магдалена сказала, ваша милость!» Живо воскликнул Кристер. «Он никогда не смотрел в её сторону, не любил её, потому что она всего лишь дочь, а не сын-наследник!» Молин устало протянул руку. «Вот тебе моя рука, юноша! Я чувствую, что ты смелый и честный! Мы любили Магдалену, ты и я, правда?» «Да, конечно. Я пришёл к вам, потому что вы были её единственным другом», — так она сказала. «Вы и её пёс Саша». «Да, бедняжка. Это я ей его подарил. Наверное, они его давно умертвили». «Они как раз собирались это сделать, он стал им мешать с тех пор, как появился я», — сказал Кристер. «Но мне удалось украсть его, и сейчас он здесь, в Рослаксбру». «Если вдруг Магдалена... Если вдруг Магдалена...» Его голос сорвался. Старик сжал его руку, глубоко вздохнул. «Думаю, мы должны взглянуть правде в глаза. Малышка Магдалена мертва Кристер. Можно я буду называть тебя Кристер?» «Да, конечно. Спасибо». Но, ваша милость, я не верю, что она умерла. Не могу поверить. Эх, мой юный друг. То, что произошло, ясно как день. Магдалена умерла. Как? Я не знаю. И бакманы запаниковали. Ведь именно она моя единственная наследница. Если девочка умрёт, бакманы не получат ни гроша. Но если она наследует моё состояние, Отец сможет сорвать большой куш. Возможно, даже отнять у неё всё. Теперь истина предстала перед Кристером во всей своей неприглядности. Он упал в кресло. Надежды больше нет. Молин прикрыл глаза ладонью. Им овладело горе. Тогда тишину нарушил Коль. Вот почему им пришлось подыскать другую девочку на роль Магдалены Бакман. Они ведь и в Линчипинг для этого переехали. Чтобы ваша милость не обнаружила обмана. Да, конечно. Устало сказал Молин. Я даже знаю, кто эта фальшивая Магдалена. Её тоже зовут Магдалена Бакман, и она ровесница моей внучки. Это дочь брата Бакмана, консула Юлиуса, бесстыдного распутника. «Да, он мог бы всё объяснить», — предположил Кристер. «Но он умер, не так ли?» «Да, три года назад». «И он тоже». Кристер оживился. «Знаете же, ваша милость, мои родители поехали сейчас на курорт Рамблеса, чтобы кое-что там разведать. Они тоже помогают тебе, тоже интересуются». «Моя мать на дух не переносит фру Бакман», — кровожадно заявил Кристер. «А когда мать кого-то не любит, ему не сдобровать. Что касается другой Магдалены, то здесь всё сходится. Фру Бакман сказала, что её родители умерли, поэтому они взяли её к себе». «Да, мать, очевидно, умерла раньше. Эх, как же горько оказаться вдруг одиноким стариком, лишённым последней радости в жизни». Радость и ожидание скорой встречи с внучкой. Вы мне позволите продолжать расследование? Я хочу побольше узнать о судьбе Магдалены. Я тоже. Делай всё, что в твоих силах. Старик обратил слабый взгляд к сиделке. Как выглядит юноша? Опиши мне его. Очень привлекательно выглядит ваша милость. Очень симпатичный. Это всё, что мне требовалось. Коль Симон, приходи сюда завтра вместе с мальчиком в это же время. Мы вместе пообедаем, все втроём. Нет, возьми ещё и свою жену. А сегодня я хочу... Я хочу... Мы понимаем, заверил Коль. В жизни каждого есть место скорби. Молин согласно кивнул а завтра я буду к вашим услугам. Дам любые разъяснения и окажу всю материальную помощь, на какую способен». Они поблагодарили его и вышли. вы подавленно произнёс Кристер, когда они проходили через парк. «Надежды больше нет». «Боюсь, что это так», — отозвался Коль. «Всё говорит за то, что маленькая Магдалена умерла». «Но как? И где это случилось? Я не смирюсь, пока не узнаю все детали и не увижу её могилы». «Я понимаю тебя, Кристер. Но у Бакманов номер не пройдёт». «Нет, об этом Молин позаботится. Он страшно отомстит. Пусть девочка умерла, очевидно, она была больна. Но каковы Бакманы? Пытаться пристроить целое состояние таким простым способом. Вот и показали свою сущность, верно? Можешь мне поверить, старый Молин этого так не оставит. Не хотел бы я оказаться сейчас в шкуре бакманов. Кристер задумался. Молин почти слепой и глухой, и, судя по всему, долго не протянет. Мы забыли его спросить, видел ли он когда-нибудь новую Магдалену. Но, скорее всего, не видел. А если бы встреча оказалась неизбежной бакман рассчитывали, что старик не заметит разницы. Я имею в виду подмены девочки. Но для надёжности они сбежали. Переехали так далеко, чтобы он никогда не увиделся с девочкой. Ну и хитрые лисы. Магдалена Бакман здравствует до смерти. Фальшивая внучка наследует состояние, и Бакманы становятся сказочно богаты. — Но я не понимаю её, — произнёс Коль чтобы юная девочка участвовала в подобном мошенничестве. Вероятно, ей посулили крупную сумму. Да, конечно, ты прав. Вообрази, какой будет скандал, если нам удастся разоблачить их. Да уж, непременно. Огорчённо согласился Кристер. Никто из них даже не предполагал, что очень скоро Кристер окажется втянутым в ещё более громкий скандал. Совершенно неожиданно для себя самого. Когда они вышли, старый Хёвдинг решил прилечь. Сиделка обеспокоилась и пригласила врача. Молин, лёжа в постели, смотрел на приближающегося доктора, который считался крупным специалистом в своей области. «Хорошо, что пришли именно вы, доктор Люнквист». Мой старый лейп-медик прописывал мне только что-нибудь снотворное. Поэтому я постоянно жил, словно в тёмном туннеле дурноты и дремоты. Так не пойдёт. Ваше лечение, по крайней мере, бодрит. Помогает остаткам старой развалины встряхнуться. — Я делаю всё, что в моих силах, ваша милость, — ответил Люнквист. Сиделка упомянула, что вы получили печальное известие. — Да, получил. Доктор ждал продолжения, но старик с головой ушёл в мрачные мысли. «Нам надо что-то делать с вашей депрессией», — врач криво усмехнулся. «Ничего не остаётся, кроме как предложить что-нибудь снотворное». «Что? Ну нет, нет, не хочу. Дайте мне что-нибудь бодрящего». «Но ну, это обострит мысли». «Вот именно», — заявил Молин. «Ну...» «Делайте, что я говорю!» — рявкнул старик в доброй старой манере, как когда-то строптивым подчинённым. «Как угодно, вашей милости!» — натянуто произнёс доктор Люнквист и позвал сиделку. «Сюда я кладу обычные тонизирующие порошки, а сюда, на другую сторону ночного столика, я кладу снотворное. Убедительно прошу вашу милость принять верное решение. Ошибка может оказаться роковой». «Разумеется, я знаю, что делаю», — грубо отрезал старик. «О, простите меня, доктор Люнквист, я сегодня так взвинчен, сам не свой. Я вам очень благодарен за вашу заботу». Доктор Люнквист, светло-волосый мужчина средних лет, понимающе улыбнулся. У него были красивые тонкие кисти рук и узкое лицо. Сразу видно, интеллектуал, учёный. «Мне приходить завтра?» Поинтересовался он. «Посмотрим. Я вызову вас, если возникнет необходимость». Выходя, врач сказал сиделке. «Присматривай за ним. Он очень плох. Лучше всего, если он примет снотворное, но он упрямится. Что случилось?» Лицо сиделки замкнулось. «Чтобы служить у его милости, нужно держать язык за зубами», — коротко ответила она. «Да, конечно. Извини. Просто я немного обеспокоен. Его состояние хуже, чем он думает». «Да, в последнее время он сдал. Но с его воли осталась прежней». «Да, он чудный старый вояка». Старый Молин простёр на постели. Ноющее тело. Для чего ему теперь жить? Может, принять снотворные порошки доктора Люнквиста? Всеразом? Освободиться от скорби? Избежать жестокого зрелища, неумолимо дряхлеющей плоти, разрушающейся вопреки стараниями врачей? Нет, он должен преградить дорогу бакманам, запускающим когти в его богатство. Они его не заслужили. Как они обошлись с его дочерью? снюхали за её спиной, когда она лежала больная. Конечно, это только слухи, но дыма без огня не бывает. А маленькая Магдалена, он почти не виделся с нею после смерти дочери. Всего пару раз в год. А последние три года их вообще разлучили. Он должен жить дальше. Должен узнать, что с ней приключилось. И уж, по крайней мере, положить цветок на её могилу. Удивительный юноша, тот, кто здесь был. Кристер Томасон. С присущими молодости пылом и рвением. И определённо влюблённый в малышку Магдалену. Это понятно, она такая восхитительная. Похожа на свою мать. Ничего общего с несимпатичной породой бакманов. «О, боже мой, зачем ты заставляешь старика так страдать? Разве с меня не хватит напастей? Если я должен понести кару за то, что служил маммане, разве я уже недостаточно наказан? Позволь мне дожить до того момента, когда прояснится судьба Магдалены. И прости ожесточённую душу, позволь мне рассчитаться с бакманами. Как видишь, я не стал смиренным». Хотя я чувствую приближение смерти. Малышка Магдалена. Конец пятой главы.